Глава двадцать восьмая. Тем временем в синих далях. Сева. Андрей пожал руку начальнику охраны, затем кивнул остальным. Андрей Александрович, вечер добрый. Ну, говорить еще не начал? Не, а мы не настаивали, вас ждали. Это правильно. Назаров прошел в комнату, где сидел прикованный к стулу его некогда бармен. Здешние обшарпанные стены со следами когтей, грязный пол, отсутствие окон, тусклый свет, как правило, наводили ужас на всех, кто здесь когда-либо оказывался, будь то человек или оборотень. Впрочем, Олег исключением не стал. Бедолага весь съежился и посмотрел на своего босса затравленным взглядом. — Ну, здравствуй, Рыжов! — опустился на стул напротив него. — Давно не виделись. — Андрей Александрович, я не понимаю, что происходит? «Ничего страшного, сейчас я тебе все объясню». И выпустил когти, от вида которых парень едва не потерял сознание. «Уже начинаешь понимать?» — улыбнулся, явив взору еще и клыки. «Да-да-да-да». «Вот молодец. Схватываешь на лету и наверняка знаешь, о чем я хочу тебя спросить». «Д -д «Догадываюсь», — произнес резко севшим голосом. «В таком случае слушаю внимательно». «А если расскажу? Вы, вы отпустите меня?» «Зависит от полноты и правдивости твоего рассказа». Сложил руки в замок. «Это сделал я». Протараторил на выдохе и закрыл глаза, а пот меж тем заструился по лбу. «Знаю. Меня интересует другое. Зачем ты это сделал?» «Мне заплатили». «Я остро нуждался в деньгах, надо было срочно закрывать кредит на тачку. И тут он с предложением...» «Кто он?» «Один из поваров». «Хорош играть в слова, назови имя!» Рявкнул на него, отчего Рыжов подпрыгнул на месте, а следом в нос волка ударил запах мочи. «Быстров!» Также выкрикнул. «Виктор Быстров! Су-шеф!» «Он говорил тебе, зачем решил поджечь ресторан?» «Нет, не говорил. Не говорил, но, но я...» Сглотнул подступивший горлуком. «Слышал однажды его разговор по телефону. Дело было на улице, я тогда наперекур вышел и встал за помойками. Там кошаки бездомные собирались, ну, я их и подкармливал. В общем мотнул головой. «Неважно». «А Быстров вышел из ресторана, был весь на психе, кому-то набрал и начал. Эту падлу надо наказать. Да похер, здесь уже делать нечего. Здесь все провонялось псиной. Остальное я слушать не стал. Свалил по-быстрому. А спустя три дня после этого Быстров ко мне и подошел». «Шеф был с ним заодно?» «Не думаю. Густава боготворил ресторан. Более преданного работе человека я в жизни не встречал». «И сколько же он тебе заплатил?» «Триста штук. Я просто...» «Заткнись. Оправдания твои мне нахер не нужны». Откинулся на спинку стула. «Триста штук против двадцати миллионов». Да, как несправедлив этот мир. Назаров еще какое-то время сидел, размышлял. Наказать урода было бы правильнее всего. Только какой прок? После сегодняшней встречи он и так будет срать кирпичами да оглядываться по сторонам. Тогда поднялся, отряхнул с джинсов пыль. «Так что? Кредит за машину погасил?» «Погасил». Еле просипел. «Что за тачка?» «Шевроле Камара, девяносто восьмого года. Купешная». «На ходу?» «На полном». «Отлично. Ключи и документы отдашь моему человеку». На что Рыжов посерел, чем искренне удивил Андрея. «Интересно, это он так радуется, что жив останется, или ему жаль расставаться с тачкой?» «Или...» Заговорил Назаров. «Я могу оставить тебе тачку, но оторвать ноги и отгрызть руки. Так и так машина не пригодится. Выбирай!» «Конечно!» Закивал, как болванчик. «Я все отдам!» «Славный бармен!» «Живи!» Когда вышел из допросной, сразу подозвал Севу. «Короче...» Тачку у него заберите, а самого выбросьте где-нибудь у дороги». «Живого?» «Само собой живого». «Сделаем». «Ладно, поехал я». «Хорошего вечера, босс». «Угу, и тебе подремать». Однако у самой машины зазвонил телефон, номер не определился. А сердце в тот же миг больно дернулось в груди. «Да», — ответил немедленно. «Здорово, Назар, служи внимательно и не перебивай». «Твоя кисуля в наших надежных руках, и мучить мы ее не будем, если ты будешь хорошо себя вести!» «Вы кто такие?» Крутанулся вокруг себя, всмотрелся в лес, но никого не обнаружил. «Мы от нашего общего знакомого и твоего родственника по совместительству. В общем, жди звонка!» На что Андрей закрыл глаза, стиснул зубы. «Нашел!» «Подожди!» Успел выкрикнуть но на другом конце послышались короткие гудки. «Сука!» И принялся бить кулаком по капоту, бил до тех пор, пока не появились глубокие вмятины, которые заполнились кровью, ибо кожа на костяшках лопнула. «Андрей Александрович!» На звук сбежались его волки. «Что случилось?» «Он ее забрал!» Посмотрел на Севу пустым, потерянным взглядом. «Забрал! Живодер! Забрал!»